Глава девятнадцатая. Эпиграф. И сказал Ахав Илии: Нашел ты меня враг мой. Он сказал: Нашел и бы ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Третья книга царств, глава двадцать первая, стих двадцатый. Последние девяносто миль по шестьдесят шестому шоссе от Клинтона до Оклахома Сити. Мы проделали один отчаянный рывок, хотя снова остались без денег, без еды и без крова. Мы видели дирижабль. Это, разумеется, меняло всё. Уже несколько месяцев я был безродным ничтожеством, нищим, только и умеющим мыть грязные тарелки, а по существу бродягой, а здесь, в своём родном мире, меня ждала и хорошо оплачиваемая работа. И почётное место в обществе, и приличный счёт в банке, лишь бы поскорее закончилось это адское перебрасывание из одного мира в другой. Утром фермер, который вёз товары на продажу в город, подкинул нас до Клинтона. Маргрета удивлённо вскрикнула, и я проследил за её взглядом: над головой висел дирижабль, серебристый, обтекаемый, великолепный. Название на борту было не видно, но, судя по эмблеме, корабль принадлежал Восточным авиакомпаниям. Экспресс Далос Денвер, заметил фермер, вытаскивая часы из кармана комбинезона. Опаздывает на 6 минут, очень странно. Я постарался скрыть волнение. В Клинтоне есть аэропорт? Нет, самый близкий в Оклахома-Сити. Что, прискучило голосовать на дорогах, захотелось полетать, было бы здорово. Ну ещё бы. Всё лучше, чем копаться в земле. Я старательно поддерживал разговоры о всяких пустяках до тех пор, пока фермер не высадил нас у городского рынка. Как только мы с Маргретой остались вдвоём, я не сдержался и кинулся её целовать, но тут же отстранился. В Оклахоме Нравственные устои блюдут так же строго, как и в Канзасе. Правила поведения в общественных местах возбраняют прилюдное проявление всяких там нежностей. Наверное, мне будет не просто снова привыкнуть к местным условиям после нескольких недель в разных вселенных, ни в одной из которых люди не придерживались таких высоких моральных стандартов, как в моём родном мире. трудно не вляпаться в какую-нибудь неприятную переделку, если, честно говоря, я привык целовать жену прилюдно и совершать другие поступки, сами по себе совершенно невинные, но невиданные в высокоморальном обществе. Хуже было другое. Придётся присматривать за любимой, чтобы она не попала в беду. Я-то тут родился и легко вернусь на круги своя. Марго же дружелюбная и приветлива, как щенок Кольли, и к тому же нисколько не стыдится проявлять свои чувства. Если не родная, я чуть было не расцеловал тебя, а этого делать нельзя, сказал я. А почему нельзя? Хм. Целоваться вообще в общественных местах запрещено, во всяком случае здесь, только наедине. Это, ну, как говорят, если живешь в Риме, веди себя как римлянин. Но сейчас у нас другие заботы, дорогая. Наконец-то мы дома. В моём доме, а теперь он стал и твоим. Ты же видела дирижабли. А это точно был дирижабль, точнее и быть не может. И это самое восхитительное зрелище за все последние месяцы. Впрочем, нам не следует слишком предаваться мечтам. Как известно, некоторые из этих сменяющих друг друга миров очень сходны между собой. Наверное, вполне возможно, что этот мир с дирижаблями может оказаться не моим. Ох, не хочется думать, что это так и всё-таки на всякий случай лучше не обольщаться. Я даже не заметил, что Маргрета особого восторга не испытывала. А как ты определишь, твой он или нет? Можно прибегнуть к тому же способу, что и раньше, то есть пойти в общественную библиотеку. Но в данном случае это можно проделать и лучше, и быстрее. Надо зайти в отделение телефонной корпорации Белла, Давай-ка спросим вон там в бакалейной лавке. В отделении, в отличие от публичных телефонных аппаратов, имелись телефонные справочники, с которыми я и хотел свериться, чтобы узнать мой это мир или нет. Да, мир был мой. В отделении связи нашлись все телефонные книги Аклахомы. а также крупных городов прочих штатов, включая прекрасно знакомый мне справочник Канзас-Сити, штат Канзас. Смотри, Маргрета, я указал на номер телефона церковного альянса за пристойность. Вижу, ну это же замечательно. Хочется петь и плясать от счастья. Я очень рад за тебя, Алек. У неё это прозвучало очень похоже на покойник, совсем как живой, и венки очень красивые. Пока мы листали телефонные книги в каком-то закутке, я о тревоге осведомился. "В чём дело, милая? Наконец-то нам выпал счастливый случай, неужели ты не понимаешь? Как только я позвоню, у нас будут деньги. Мы забудем о тяжёлой работе, о голоде, о поисках ночлега, а домой поедем в пульмановском вагоне, нет?" Лучше полетим на дирижабле. Тебе понравится, я точно знаю, это же такая роскошь. Это будет наше свадебное путешествие, дорогая, тот самый медовый месяц, который мы до сих пор не могли себе позволить. Я не поеду с тобой в Канзас-Сити. Это ещё почему? Алек, ведь там твоя жена Честное слово, за прошедшие недели я ни разу не вспомнил про Абигаил. Я искренне убедил себя, что никогда больше её не увижу, ведь я никак не ожидал вернуться в свой родной мир. Более того, теперь у меня была жена такая, о которой любой мужчина мог только мечтать, Маргрета. Наверное, именно с таким чувством сбрасывают в могилу первую лопату сырой земли. Я пришёл в себя, Не без труда. Марго. Вот что мы сделаем. С моей проблемой мы разберёмся, и в Канзас-Сити мы поедем вместе. Ты обязательно должна быть со мной. К сожалению, из-за обегаля нам придётся подыскать какое-нибудь укромное местечко, где ты поживёшь, пока я буду распутывать свои дела. Распутываю ли я их, ведь обегаль наверняка взолкает моей крови. Прежде всего мне надо снять деньги, а потом повидаться с адвокатом. Развод в штате, где для этого есть лишь одно законное основание, вдобавок только потерпевшая сторона имеет право подавать на развод. Маргрета в роли другой женщины ни в коем случае. Её посадят в колодки, а потом вынесут из города на шесте, если того потребует обегайль. Не имеет никакого значения, что будет со мной. Пусть даже оббегает и обдирет меня как липку. Маргaret не должна падть жертвой законов алой буквы моего мира. Ни в коем случае. А потом мы уедем в Данию. Нет, разводе не может быть речи. Правда? Обязательно, дорогая. Ты моя жена ныне и вечна и во веки веков. Я не могу бросить тебя тут, пока буду утрясать дела в Конназас-Сити. Если мир снова изменится, я тебя потеряю. А в Данию мы не доберемся, пока я не получу свои деньги, понятно? А вдруг Обигаиль уже очистила мой счет в банке? Хорошо, Алик, мы поедем в Канзас-Сити. Это частично решала проблему, но отнюдь не с Обигаиль. А неважно, всему свое время. Тридцатью секундами позже проблема у меня заметно прибавилась. Конечно, сказала девушка-телефонистка, она запросто организует мне междугородный разговор с оплатой абонентом. Канзас-Сити, Канзас-Сити. Для звонка в Канзас-Сити не важно, в штат Канзас или в штат Миссури. Стоимость вызова абонента составляет двадцать пять центов. По моему сигналу опустите деньги во автомат. Вторая кабина. Я вошел в кабину, вытащил из кармана горсть мелочи и выложил на столик: серебряные двадцать пять центов, два трехцентовых медика, канадский четвертак с изображением королевы, какую еще королевы, полдоллара, три монеты достоинством пять центов. но меньшего размера, чем обычный пятицентовик. Ни на одной из этих монет не было привычной надписи Твердыне наша вечный Бог, девиз Североамериканского Союза. Я смотрел на эту коллекцию и старался вспомнить, когда же произошло последнее превращение. Видимо, уже после того, как я получил в последний раз плату за работу, стало быть где-то между второй половиной вчерашнего дня и сегодняшним утром. но до того как после завтрака нас подобрала очередная попутка, значит ночью, пока мы спали, но мы не теряли ни одежды, ни денег, даже бритва и табло было на месте, привычно оттопыривая нагрудный карман рубашки. Неважно, любая попытка понять, как происходит превращение вела только к одному, к безумию. Превращение случилось, я попал в свой родной мир и оказался в нем. без денег, то есть без дешевых денег. При отсутствии выбора канадский четвертак выглядел наиболее подходящим для моей цели. Я даже не стал уговаривать себя, что восьмая заповедь неприменима в тех случаях, когда имеешь дело с корпорациями. Я взял четвертак и снял с рычага трубку. Номер, пожалуйста. Будьте добры, разговор за счет абонента. Церковный альянс за престойность, Канзас сити, штат Канзас, местный номер двенадцать двадцать четыре Дж. Буду говорить с любым, кто подойдет. Будьте добры, опустите двадцать пять центов. Я сунул канадский четвертак в аппарат и затаил дыхание, пока не услышал, как он со стуком провалился внутрь. Спасибо, сказала центральная. Не вешайте трубку, ждите ответа. Я ждал. Ждал, ждал очень долго. В ответ на ваш вызов в Канзас-Сити церковный альянс за пристойность не принимает неоплаченных звонков. Погодите, скажите им, пожалуйста, что звонит его преподобие Александр Хиргенсхаймер. Благодарю вас. Опустите, пожалуйста, двадцать пять центов. Послушайте, я же ничего не получил за свой четвертак. Вы отключились слишком быстро. Мы не отключились. Это отключился ваш абонент в Канзас-Сити. Пусть так. Позвоните ему еще раз и скажите, чтобы на этот раз не отключался. Хорошо, сэр. Опустите, пожалуйста, двадцать пять центов. А как по вашему? Звонил бы я за счет абонента, если бы у меня был запас мелочи. Вызовите Канзас-Сити еще раз и скажите им, кто я такой. Его преподобие Александр Хиргинсхаймер, заместитель исполнительного директора. Ждите ответа. И снова я ждал очень долго. Ваше преподобие, абонент в Канзасе ответил, что они не приняли бы неоплаченного вызова даже от я цитирую, от самого Иисуса Христа. Это богохульство. Так нельзя разговаривать ни, ни по телефону, ни совершенно согласно. Да, кстати, абонент велел передать вам, что в жизни о вас не слыхивал. Ну уж это я замолчал и бы не мог найти слов, которые сообразовывались бы с моим саном священнослужителя. Именно так я спросил, как его зовут, а он бросил трубку. Молодой? Пожилой? Бас, тенор, баритон? Юнец, сопрано? По-моему, это посыльный, который отвечает на телефонные звонки в обеденный перерыв. Понятно. Что ж, благодарю вас от всей души за любезность. Вы с честью выполнили свой долг и даже больше. Это я благодарю вас, ваше преподобие. Я покинул кабинку, но если бы мог охотно дал бы себе пинка. Маргрете я ничего объяснять не стал, пока мы не отошли подальше от отделения телефонной связи. Я сам виноват, дорогая. Неоплаченные вызовы не принимаются по моему собственному распоряжению. Потому что изучив телефонные счета, я пришёл к выводу, что телефонные вызовы без предварительной оплаты не приносят нашей ассоциации никаких доходов. 9 из 10 звонков просьбы о вспомоществовании от церковный альянс за пристойности не филантропическая организация, она сама нуждается в деньгах и не собирается раздавать их кому попало. А десятый звонок, как правило, поступает либо от склочника, либо от психа. Поэтому я ввёл это жёсткое правило и строго требовал его соблюдать. Результаты сказались очень быстро, мы сэкономили сотни долларов на телефонных звонках. Я натянуто улыбнулся. Никогда не думал, что попадусь в собственные сети. А какие у тебя теперь планы, Алек? Теперь Выедем на 66-е шоссе, и я выставлю большой палец на всё общее обозрение. В Оклахома-Сити надо добраться до 5 часов вечера, это не трудно, город близко. Да, сэр. А можно спросить, почему именно до 5? Ты можешь спрашивать всегда, и обо всём и тебе это великолепно известно. Брось-ка ты изображать кроткую Гризельду любимая. Ты хандришь с тех самых пор, как мы углядили дирижабль. Так вот, в Оклахома-Сити есть окружной офис ЦАП, и я хочу туда попасть, прежде чем он закроется. Погоди немного, и перед нами расстелит красную дорожку, моя родная. Доберемся до Оклахома-Сити, и все наши неприятности останутся позади. Им. В тот день мы, словно бы увязли в патоке, застывшие на январском морозе. Нам легко удавалось находить попутки, но все поездки были очень короткими. В среднем за час мы преодолевали двадцать миль. Это на шоссе, где скорость движения составляла шестьдесят миль в час. Пятьдесят в пять минут мы потратили на бесплатное угощение, в который раз нас скурил очередной представитель достойного племени водителей грузовиков, поскольку сам решил поесть. Воистину не родилось ещё мужчины, способного не пригласить Маргарету разделить трапезу. За одно кормили и меня, просто потому, что я был её имуществом. Что ж, не жалуюсь. С едой мы управились минут за 20, но шофёр потратил ещё полчаса и бесчисленное множество четвертаков на игральные автоматы. Я с трудом сдерживал раздражение, пока Маргарет хлопала в ладоши, И радостно взвизгивала при каждом выигрыше. Однако её расчёт был верен. Шофёр довёз нас прямо до Оклахома-Сити. Он проехал через весь город, хотя мог ехать в объезд, и в 20 минут пятого высадил нас на пересечении 36-й улицы и бульвара Линкольна, всего в двух кварталах от офиса ЦАП. Оба квартала я прошёл весело на свистовое, раз даже пошутил. Улыбнись, любимая, через месяц, а может и раньше мы будем гулять по Тиволи. Правда? Правда. Ты столько мне о нём рассказывала, что я просто дождаться не могу. А вот и дом, который нам нужен. Офис находился на втором этаже. На сердце потеплело, когда я увидел надпись на стекле: Церковный альянс за пристойность. Добро пожаловать. Входи, любимая. Я взялся за ручку, чтобы открыть перед ней дверь. Дверь оказалась заперта. Я постучал, потом увидел кнопку звонка и нажал ее. Потом действовал поочередно: стучал и снова звонил и опять и опять. В коридоре появился негр со шваброй и ведром. Я окликнул его. Эй, дядюшка, у тебя нет ключа от этой двери? Никак нет капитана, а там никого и нету. Они обычно закрывают в 4 и уходят по домам. Понятно. Спасибо. Рад служить, капитан. Когда мы опять оказались на улице, я глуповато улыбнулся Маргрете. Ничего себе, красная дорожка. Бросили работу в 4. Кот уснул мышам раздолье. Что ж, кому-то не сносить головы. Всё, больше ни одной избитой фразы вспомнить не могу. Нет, могу. Ни с чем выбирать не приходится, мадам. А что если мы сегодня переночуем в парке? Ночь тепла, дождя не предвидится, комары и клещи краснотелки в качестве бесплатного приложения, зато сэкономим на плате за ночлег. Мы ночевали в парке Линкольна, на поле для гольфа прямо на зелёном бархате газона, кишавшем клещами. Но несмотря на клещей, спали мы хорошо. Когда появились первые гольфисты, мы встали и с достоинством удалились, сопровождаемые сердитыми взглядами. Воспользовавшись общественным туалетом в парке, мы повеселели, почувствовали себя чище, свежее. Я побрился, И мы оба позавтракали бесплатной питьевой водой из фонтанчика. В целом настроение у меня было довольно приличное. Правда, ещё роновато, и вряд ли можно ожидать, что эти обнаглевшие плейбои из ЦАП явятся на работу ни свет, ни заря. Но тут мы наткнулись на полицейского. Я спросил у него адрес публичной библиотеки, а затем прибавил Кстати, а где тут аэропорт? Чего-чего? Ну, поле, где садятся дирижабли. Коп повернулся к Маргрете. Леди, он спятил. Полчаса спустя мне и впредь показалось, что я спятил, когда мы изучили список компаний в том самом здании, где побывали вчера вечером. Мне стало нехорошо. но я ничуть не удивился, обнаружив, что церковный альянс за престойность среди арендаторов отсутствует. Чтобы полностью убедиться, я поднялся на второй этаж. Нужный нам офис занимала какая-то страховая компания. Что ж, дорогая, пойдем в библиотеку, выясним, в каком мире мы оказались на этот раз. Хорошо, Алик, радостно согласилась Маргарета. Дорогой, мне очень жаль, что тебя постигло такое разочарование, но Ах, это такое облегчение. Я я я до смерти боялась даже подумать о встрече с твоей женой. Ты с ней не увидишься никогда, обещаю. Хм, для меня это тоже облегчение. И я проголодался. Мы прошли ещё немного. Олег, ты не рассердишься? Ну разве что в морду дома, в чём дело? У меня есть 5 четвертаков настоящих. И вот тут мне полагается вопросить: Дочь моя, достойно ли ты вела себя в Филадельфии? Выкладывай, кого ты пришила и много ли было крови. Вчера у игровых автоматов всякий раз, когда Гарри выигрывал, он вручал мне четвертак на счастье. Разумеется, всё обошлось без рукопрекладства. Четвертаки, конечно же, оказались неправильными, но они годились для наших целей, точнее, прекрасно подходили к сдержным торговым автоматам. Мы как раз шли мимо игрального заведения, а в подобных местах обычно стоят автоматы, торгующие едой. Так оно и было. Однако цены кусались: пятьдесят центов за жалкий сэндвич, двадцать пять центов за крошечный шоколадный батончик. И всё же это был лучший из иных завтраков. А главное, мы ничего не украли. В моём мире четвертаки были из настоящего серебра. Затем мы направились в библиотеку, чтобы разобраться, с каким миром нам предстоит иметь дело. Как выяснилось, это был мир Марги.